ЭПИЛОГ Поезд издал длинный гудок, возвещая о своем прибытии. Из двойных дверей здания вокзала высыпала толпа людей с акваяжами и чемоданами. Загремели металлические тележки носильщиков. Железнодорожный служащий занял свое место у чугунной арки с выпуклым круглым циферблатом часов и висящим под ними новеньким колоколом. Когда придет пора отправляться, он прозвонит трижды — и двери поезда закроются, увозя пассажиров прочь с обледенелой станции под такой же протяжный гудок, что и по прибытии. Грей поднял повыше воротник драпового пальто. Январь выдался непривычно холодным, бесконечно продолжал идти снег, засыпая улицы белым покрывалом. Анни-ферия прошла, и все вокруг убирали украшения, отчего улицы казались совсем тоскливыми и пустыми в зимнем безмолвии. В сгущающихся сумерках загорались теплые огни фонарей на платформе, и в их свете медленно кружились хлопья снега. «Даже не верится, что они уезжают», — тихо сказала Мейбл. «Нам было бы сложно ужиться с Хайнцем на одной территории», — ответил ей Фергус, доставая из внутреннего кармана кричащий яркого горчичного пальто портсигар. Он по привычке протянул его Грей, и тот взял сигарету, тут же прикуривая от любезно подставленной зажигалки. «Я слишком привыкла к нашей огромной компании», — грустно улыбнулась ведьма. На ней была смешная меховая шапка, толстый клетчатый шарф и длинное пальто. «Настоящее безумие! Лезут прямо на голову! В очереди!» «Говорил им, надо было выкупить весь поезд и ехать одним!» — проворчал подошедший Хайнс, и Фергус резко выдохнул дым. С ним рядом отряхивались от снега Алоизус и Хальвард. Они втроем долго стояли в очереди у контролера, ставившего печати на билетах перед посадкой на поезд до Бигхвета, из которого дальше отправятся в Олрак и оттуда до Норвала столицы Гелит-Монте. «А я говорил, что надо раньше пойти, пока народ грелся в здании», — вздохнул Алоизус. «Вот вы оба меня не слушаете». «Надо было выкупить поезд и ехать спокойно», — снова повторил Хайнс, нахохлившись. «Нам еще понадобятся деньги в Гелитмонте. Нечего тратиться понапрасну», — ответил Хальвард. «Мне бы хватило на все», — не унимался пернатый. «Все в порядке с билетами?» — спросил Грей, выдыхая дым. «Да, просто толпа такая, как будто поезд отчалит вот сейчас, а не через двадцать минут». «Еще даже посадку не...» — конец фразы Алойзаса утонул в звоне колокола. Железнодорожный служащий сообщил в рупор о том, что начинается посадка на поезд до Бигхвета. Хальвард издал добродушный смешок, щурясь на брата единственным глазом. Хайн собернулся на поезд, затем порылся в кармане подбитого мехом пальто и передал Алойзасу два билета с изображением Дворца Императора. «Вот, держи!» «Пойду первым, подожду вас внутри», — тихо сказал Грех. Затем посмотрел на всех, задержавшись взглядом на Фергусе и Грей, натянуто улыбнулся. «В Бигхвете мы зайдем в храм Создателя и проследим за тем, как идет восстановление. Оттуда отправим письмо с новостями. Было приятно с вами сотрудничать». Алоиза собернулся, когда Хайнс несколько торопливо поспешил к проверяющему билеты проводнику у вагона. В окнах уже горел теплый свет, виднелись усаживающиеся по местам люди. «Точно не хотите остаться?» Грей бросил окурок в урну, который тут же погас в нападавшем снеге. «Спасибо за предложение, но нам нужно навестить дом», — миролюбиво отозвался Хальвард. Меч все еще покоился за его спиной, завернутый поверх ножен в специальный чехол. — Да. Я бы с удовольствием, но нужно навести порядок в Гелитмонте. У нас там нет ворчливого Монгомери, который построил бы всех по линеечке. А Лойзес изобразил хмурого кейрана и засмеялся, прикрыв ладонью в бордовой перчатке рот. Его красный берет смотрелся так же ярко и контрастно на фоне мрачных сумерек, как и пальто Фергуса. — Он передавал привет! — засмеялась Мейбл. «Неужели?» — картино удивился Фергус. «Удивлен, что он не погнал их тряпками из столицы сразу после сражения в храме, да еще и на церемонию пригласил. Стареет, наверное». «Создатель! Он, конечно, ужасно ворчливый и склочный, и порой ведет себя, как настоящий козлина, но по-своему беспокоится. Он спрашивал о вас, значит, все равно, что попрощался». Мейбл уперла руки в бока. Осторожно, Мейбл, вам еще с ним работать, фыркнула Алоизус. Он прекрасно знает, что мы о нем думаем, усмехнулся Грей, и знает, что даже такой он наш товарищ, поэтому не станет мягче. Я буду скучать, с грустной улыбкой сказала Мейбл. Я тоже, выдохнул Алоизус, а потом крепко обнял бросившуюся к нему девушку. Мейбл пришлось чуть привстать на носочки, чтобы как следует зажать руками Алоизуса, вызывая смех. «Обязательно напишите нам, что вы добрались до места, и напиши потом, что у вас все хорошо, и если плохо, тоже пиши», — проговорила Мэйбл, отпуская его и отстраняясь. «Если в Геллетмонте опасно, то возвращайтесь назад. Мы найдем способ навести там порядок». «Вместе!» — вырвалось у Грея помимо воли, и он пожалел, что не успел прикусить язык. Ему не хотелось выглядеть слишком сентиментальным. Алоизас тепло улыбнулся и протянул ему руку, которую Грей без раздумий пожал. Сквозь ткань перчаток рукопожатие с северянином ощущалось нормальным. "Спасибо. Всем вам спасибо", поблагодарил Алоизус. "Я благодарен судьбе и Архе, что мы встретились в Теневали и что наши пути пересеклись". "Я тоже", искренне ответил Грей, отпуская его ладонь. На светлых волосах Алоизаса переливались блеском острые грани снежинки. Теплый свет фонарей мягко окутывал острый силуэт плеч и приталенного пальто. «Если Хайнс вдруг начнет выкаблучиваться, дай нам знать!» Бросил Фергус, тоже протягивая ему руку. Алоиза засмеялся, пожимая его ладонь, затем проследил, как Грех и Грей обмениваются рукопожатием с Хальвардом. Мейбл тоже протянула руку, и северянин улыбнулся, перестав выглядеть угрюмой скалой позади Алоизаса. «Не переживайте!» «Фьярклет! Пернатый! Будет в надежных руках!» Хальвард обернулся через плечо и бросил взгляд на окно-купе, где было видно наблюдающего за ними через стекло пернатого. «Все в порядке. Спасибо вам за беспокойство!» Алоизес выглядел умиротворенным и расслабленным. «Мы присмотрим за ним». «А как же Метка? спросила Мейбл. «Возможно. Скоро ему надоест со мной играться. Но к этому моменту мы что-нибудь придумаем». «Ох!» «Кажется, сейчас будут поторапливать последних пассажиров», — забеспокоился Алоизус, когда железнодорожный служащий громко объявил, что посадка скоро закончится. «Спасибо вам еще раз. Буду скучать и ждать вас в гости». «Приезжайте», — кивнул Хальвард, коснувшись плеча Алоизуса, обнимавшего Мейбл. «Пошли, Хали, А то, Фьярклет, дыру на нас протрет». «Все, все. Убегаем». Алоизус помахал еще раз, когда шел к поезду, Помахал, стоя на ступенях вагона, и махал в окно нагло, перевалившись через колени сидящего пернатого. — По-моему, все у них будет хорошо, — рассеянно прокомментировал увиденный Фергус. — Не припомню, чтобы Хайнц позволил кому-то так нагло себя с ним вести. Колокол прозвонил три раза. Его звук отскочил от засыпанного снегом стеклянного купола дебаркадера, заструился по закопченным балкам. Служащий... Объявил посадку оконченной, и поезд тронулся, протяжно прогудев на прощание. Колеса ритмично застучали, увозя пассажиров прочь из стейли к самой границе Рафталии через заснеженные поля. Грей махнул им вслед, слыша, как рядом тихо всхлипнула Мейбл. Внутри стало тоскливо и пусто, как будто все же Алоизес занимал место в сердце и теперь забрал его частичку с собой. Грейден был уверен, что они еще встретятся — что их пути не разошлись навсегда. Но настолько привык ко всей их компании, что чувствовал горечь расставания так ярко. Он никогда не думал, что сможет ощутить такие эмоции, что будет провожать кого-то с тоской и надеждой на скорейшую встречу. Но вот он здесь. И пояс с горящими желтыми окнами скрывался в белой мгле снежной метели. «Не плачь, Мейбл, мы еще встретимся!» сказал Фергус. «Да, но я так беспокоюсь. Буду очень скучать. Никогда не думала, что у меня появятся друзья, по которым я буду так скучать». Вздохнула девушка, вытирая краем шарфа уголки глаз. «Да, согласен», тихо сказал Грей, но Фергус все равно расслышал и мастеру даже не нужно было смотреть на него, чтобы знать, что тот улыбался. «Пошли. Больше тут делать нечего». «Ты поедешь в Севернолесье, Мейбл? Фергус сунул руки в карманы распахнутого пальто и кивком пригласил всех на выход. Грей постучал тростью, стряхивая с руки снег, а затем направился за ним. «Нет, я сначала к Монгомери. Заберу Шерил и мальчишек, потом в особняк. Чувствую, будет снежная буря, так что лучше поскорее добраться до дома», ответила Мейбл, шагая рядом. На выходе она остановилась. «А вы?» Фергус обернулся, выжидающе посмотрев на Грея. Его всего припорошило снегом, но он, похоже, совершенно этого не замечал. Грейден выдохнул облачко пара, позволив себе улыбнуться. «А мы поедем домой».